Глава восемнадцатая. В пещере пахло аммиаком и серой, не сильно, но эти запахи словно бы пропитали стены и пол, уводящего в темноту коридора. На дворе уже наступил вечер. Эй, наверное, разумнее было бы подождать до утра, но я все же решил сходить в шахту сегодня. Да и какая собственно разница: утро, вечер, день или ночь, тут в пещере темно постоянно. Для нормальных людей в смысле не для меня. Вообще это не было похоже на шахту. Широкий сухой коридор с достаточно ровными стенами и осыпавшимися барельефами, уродливые статуи около входа, потрескавшиеся плиты пола и камни, упавшие с потолка. Очень напоминает тот коридор, в который мы с ребятами попали во время штурма. Только барельефы другие и воняет, как в деревенском сортире. Не задерживаясь около входа, я вытащил из ножен катану и пошёл вдоль левой стены, внимательно оглядывая пространство вокруг. В голове к каше бурлила полученная информация. И осмыслить её не получалось хоть-то убей. Думать ни о чём сейчас не хотелось, но продвижению это не мешало. И я ещё раз попытался разложить по полочкам услышанное. Начнём с того, что у меня за прошедшие сутки добавилось новых знакомых. Тойотума, такицу, И еще Вататсуми, с которым я не знаком лично, но этот дядька вызвался мне помочь. Еще есть прикольный горшок, но он, скажем так, немного из другой оперы. Первые же трое без комментариев. Хозяева океана, ну да. Только у меня все равно не получится такое осмыслить. Это как познакомиться с дочерьми президента России или что-то похожее. Ну и сам Вататсуми тоже вроде как оба мне уже знает. казалось бы, что в этом такого, но существо, способное разнести хером остров, это ведь ни разу не шутки, и дочки у него тоже умницы и красавицы. Да, у первого еще грудь такая, что только мечтать и ноги. Да иеб, опять не туда понесло. Я хмыкнул и, обойдя груду мелких камней, задумчиво почесал левую щеку. Интересно, как понять прощальные слова сестры Тойотомы. Вода не нанесет вреда. Хм. Означает ли это, что я не смогу утонуть, или это просто защита от заклинаний по аналогии с Тьмой? Не знаю, но проверять это буду потом. Сейчас есть и дела поважнее. Как бы то ни было, все эти подарки – они навсегда, поскольку оберег у меня забрать не получится. То есть я могу его снять и даже на кого-то надеть. До него можно дотронуться, как это сделала Токицу. Но при попытке сорвать он просто выскользнет из руки, хотя и висит на простом плетеном шнурке. Об этом мне рассказала Лисица. И надо бы, конечно, проверить, но потом, все потом. Сейчас нужно думать о текущем задании. И вот прямо в этот момент меня интересует, куда подевалось озеро у меня за спиной. Вода ведь затекла в эту шахту. Коридор сухой, угол наклона всего градусов двадцать. И можно логично предположить, что за браслетом мне придется нырять. А еще там ждет какой-то скелет. Гашиадокуру. Придумали же уроду название. Такицу считает, что тварь по-прежнему там, и в этом сомневаться увы не приходится. Не, ну а куда бы еще пошли те скелеты? И мне плевать на тьму, вместе с тем нарывом. О котором говорила сестра Тойотомы. Но норять за браслетом, когда тебя прессует огромная костяная тварь, такое себе удовольствие. В том, что этот скелет огромный, сомнений нет, ведь в нем собраны кости всех погибших здесь когда-то людей. Сотня только недавно, а об остальных страшно даже подумать. Тут же когда-то был натуральный концлагерь. Это если верить Такицу. Но какой смысл девушке врать? Не знаю. Но меня не очень заботят трагедии прошлых лет. Наверное, дело в том, что осознать их я не могу. Ну или потому, что до конца не поверил в реальность происходящего. В коридоре тихо. Лишь слышно, как капает с одеждой вода и шуршат под ногами мелкие камешки. Впереди темнота, неизвестность. Но я совершенно спокоен. Странно. Ведь всего-то пару месяцев назад я вёл свою группу по точно такому же коридору. Но тогда всё было не так. Нет, мне и в тот раз не было страшно. Но неизвестность отдавила, заставляла прикидывать в голове варианты дальнейших действий. А сейчас... Сейчас, по большому счёту, мне пофигу. Нет, я, конечно, готовлюсь к предстоящей драке. Тоже прикидываю варианты. Но на душе спокойно, как никогда. В одиночку намного легче. Нет группы, за которую несешь ответственность. Цель достигнута, а моя смерть уже ничего не решит. Ведь даже если я погибну, Джеру все равно уйдет со островов, и мои новые знакомые выметут отсюда всю мерзость. Нори в любом случае получит жемчужины, ну а я этим вечером как следует развлекусь. И чем бы оно там ни закончилось. Примерно в полукилометре от входа в коридор начали появляться боковые проходы. Но ни в один из них я заходить не стал. Просто осматривал и продолжал идти дальше. Такицу сказала, что всё самое интересное ожидает меня прямо по курсу. И отвлекаться на частности не было смысла. Для того, чтобы всё тут осмотреть, по-хорошему нужно не меньше роты спецназа. Поэтому заморачиваться не стоит. Ну а если кто-то вылезет из какого-нибудь прохода и попытается напасть, так это же только его личные трудности. Да, самонадеянно. Но ничего не поделать, нестандартные ситуации требуют нестандартных решений. Метров еще через двести я вышел к каменному мосту и с облегчением понял, что нырять мне сегодня не нужно. Пересекающая коридор трещина была около тридцати метров шириной, и при взгляде вниз я не смог разглядеть дна. Судя по всему, в эту дыру можно залить не одно такое озеро, а потом еще и рыбу запустить. Ага. За мостом наклон коридора заметно увеличился, а миаком запахло сильнее. Пройдя еще метров сто по прямой, я протиснулся между стеной и упавшим с потолка валуном, вышел на открытое пространство и, оглядевшись, попытался уложить увиденное в голове. Так бывает, когда в каком-нибудь фильме меняется сцена: камера поднимается вверх и зрительу показывают величественный пейзаж: мрачный замок, разрушенный город. или выстроившуюся впереди армию неприятеля. Из динамика взвучит торжественная музыка, и ты проникаешься эпичностью момента. Музыки не было, но вот все остальное. Тоннель вывел меня в гигантский подземный зал, на дно огромного котлована диаметром метров в триста, с довольно ровным заваленным камнями полом и теряющимся в темноте потолком. Это было похоже на кратер от упавшего метеорита, какими их показывали по телевизору. Стены отвесные, высота колеблятся от двадцати до пятидесяти метров. На три и девять часов воображаемого циферблата вдоль стен наверх проложены подъемы, по которым очевидно таскали выработанную породу. Возможно, там когда-то лежали рельсы, но сейчас тут не осталось следов деятельности человека: ни построек, ни кранов, ни вагонеток. Оно и понятно. За четыре тысячи лет в пыль превратится даже карьерный белаз. Так чего уж говорить о каких-то железках. А еще непонятно, как внутри горы могло появиться такое. Постаралась природа или этот зал выкопали разумные в скалах-то? Ну да. И куда они девали все эти камни? В тоннель за моей спиной? Да тут и за тысячу лет столько не вынесешь. Хотя... Не стоит натягивать сову Земли на глобус этого мира. Реальность, где Бог одним ударом пробивает в океане Марианскую впадину, немного отличается от той, за которую продолжает цепляться мой разум. Поэтому не стоит пытаться осмыслить то, что находится за границей сознания. Да и какое мне дело до того, что здесь когда-то произошло? Тут о другом думать надо. Статуя Мары выселась у дальней осыпавшейся стены. И вот в душе не имею, нахрена ее там поставили. В отличие от всего остального сохранилась она прекрасно, но осматривалась также нелепо, как памятник Колумбу в Москве. Памятник в знаменование трехсотлетия российского флота является переработанным и видаизмененным памятником Колумбу, который царителе безуспешно пытался продать в США и страна Латинской Америки. Шестируки, сорокаметровый гигант с жуткой мордой. Треугольными ушами и оскаленной пастью издали напоминал индуистское божество, какими их рисовали на своих брошюрах сектанты. Только те боги смотрелись рыхлыми добряками, а этот — смесь Коннана и Геракла. В одной только набедренной повязке с жутким ожерельем из человеческих черепов с мышцами перекачанного культуриста. В руках владыка Кимона сжимал шесть ужасающих каннабо и оценивающе смотрел в мою сторону». Автор напоминает, что каннабо — это оружие самураев феодальной Японии, разновидность тетсубо, в виде металлической палицы с круглой рукоятью, имеющей утолщение с кольцом на конце и зачастую дополненной небольшими незаточенными шипами, считалось оружием демонов Они. «Мне так, по крайней мере, казалось». За его спиной на ответственной стене чернели неровные дыра, от которой в разные стороны тянулись рваные трещины. Размеры оценить было сложно, но туда спокойно заплыл бы пароход из тех, что ходят летом по Волге. Тот самый нарыв, мерзость, отравившая всю округу, включая соседние острова. Да, очень на то похоже. Осталось только понять, где тот скелет, о котором говорила Такицу. Я еще раз внимательно оглядел зал и ничего не найдя, задумчиво почесал щеку. Может быть, сестра Тойота мы ошибалась, но раз так, куда подевались скелеты? Ушли погулять на другую сторону острова? Ну да. Впрочем, Гаши Адокуру или как там его, может находиться где-нибудь наверху над котлованом. Возможно, но искать я его, конечно же, не пойду. Как нибудь обойдусь без подобных знакомств. И вообще у меня тут есть чем заняться. Пожав плечами, я убрал в ножны меч и направился к статуе, стараясь не наступать на мелкие камни. Ушей у скелетов нет, но со слухом у них все в порядке. Так что обойдемся без лишнего шума. Мне всего-то надо подобрать браслет, позвать его Татуми и можно отчаливать. Две с половиной сотни метров и все закончится. Я очень хочу в это верить. Вблизи статуя производила гнетущее впечатление, я бы даже сказал угрожающее. Ноги гиганта были дощикалы так вмурованы в камень. Казалось, вот сейчас он встряхнет с себя тысячелетнюю пыль и шагну вперед, взмахнет своими ужасными палками. Черт! Я потряс головой и отгоняя наваждение, вздохнул и внимательно оглядел пол. Не так-то просто найти браслет среди булыжников у ног сорокаметрового каменного болвана, особенно когда не знаешь с какой стороны нужно искать. Еще это вонь метров пятьдесят всего до пятна, а оттуда ощутимо тянет могилой, и это помимо аммиака и серы. Обойдя статую и ничего не обнаружив, я вернулся на прежнее место и попытался сообразить, где может лежать артефакт. По логике... Такицу уничтожив, Гаша до куру направилась к нарыву и что-то произошло там. Хорошо, а но зачем ей было снимать с руки браслет? Он превратился в стену и защитил девушку от того, что вылезла из пятна. Еще интересно, какого хрена Такицу тут была человеком? В драконе ей на сухом неудобно. Черт, ну вот что мне стоило уточнить, хотя кто же мог знать, что статуя? Это не грибоедов на чистых прудах, а как бы не рабочие колхозницы. Я нормальный человек, у меня в голове нормальные образы. И стоп, а почему интересно, статуя до сих пор не рассыпалась за четыре-то тысячи лет? Его、вот、там нет, человек. То, что ты ищешь у меня. Гулкий как из трубы голос, прозвучавший в голове, заставил меня вздрогнуть. Я резко повернул голову и выдохнул, пытаясь осознать, что это происходит со мной. Нет, по дороге сюда я предполагал, что скелет будет огромным, но чтобы настолько? И теперь понятно, почему смертные ему не соперники. Какое тут нахрен соперничество? Гаша Докуру стоял в тридцати метрах справа от меня, возле стены, с костяной дубиной в руке и горящими алым глазницами. Как у первого Терминатора, огромный, метров пятнадцать в высоту, и это при соблюдении нормальных пропорций. Но, но откуда эта тварь тут взялась, вылезла из астрала, и что он там сказал про браслет, артефакт у него? Да как и куда он его засунул, маленький женский браслет? Да и как он смог его подобрать? И что мне теперь делать? Попросить у него артефакт? и постараться при этом не сдохнуть? Грёбаные японские фантазёры с их Годзиллами и гигантскими роботами. Только ведь у них могло появиться такое. Сейчас нужно ответить. Попробовать заболтать, а дальше? Дальше посмотрим. Все эти мысли пронеслись в моей голове за пару секунд. Способность соображать вернулась. «Не знаю, что ты за тварь!» Задрав голову, небрежно произнёс я. «Но ты сказал, что забрал мой браслет!» Вернее его и проваливай. Не, ну ахренули он на меня пялиться. Сразу не атаковал, значит хочет о чем-то поговорить. Ну я не против. Мне вообще пока непонятно, что делать дальше. Но если придется драпать, то только наверх. До тоннеля не добегу. Думая так, я вдруг заметил, что правая нога Гаши Докуру чернеет. Снизу вверх. Этот урод впитывает тьму, или? Наглец. Прорыкался скелет спокойно, глядя на меня с высоты своего гигантского роста. Господин говорил, ты придешь. Он ждет за дверью. Умри! Произнеся это, скелет согнул ногу в колене и силой опустил ее на пол. Ступня чудовища с грохотом ударила по камням, подняв целые облака пыли. Пол, задрагнувшись, вмазал по ногам. От скелета ко мне конусом пошла черная мерзость. Волна тьмы с треском разнесла по дороге десяток крупных камней, накатила и превратилась в облако брызг, с ног до головы перепачкав меня мерзкой субстанцией. Сука! Быстро стерев с лица грязь, я выхватил меч и рванул к скелету. Убегать, разрывая дистанцию, было бы глупо. Я не знаю, насколько быстр этот урод, но руки у него длинные, и шаги тоже не маленькие. Приложат своей дубиной, как муху. И потом только отскрёбывай. Словами не описать. По ощущениям, словно попал в «Атаку Титанов» или в компьютерную игру. «Атака Титанов» — японская постапокалиптическая манга, написанная и иллюстрированная Исайяма Хадзимой. Разум просто отказывался воспринимать реальность происходящего. «Будь по-другому, я бы на такой трюк не решился», Да не один нормальный человек на моем месте так бы не поступил. Гаши Докуру походу и сам не понял, почему не сработало заклинание, и пока втыкал, потерял пару мгновений, видя, что я бегу на него, скелет махнул дубиной как веником и, конечно же, не попал. Это ведь как ударить сметнувшуюся под ноги крысу. Огромная желтая кость толщиной в пять обхватов с жутким грохотом прочертила полукруг у меня за спиной. И я, подбежав к правой ноге, нанес косой рубящий удар в основании большого пальца. До голени не достать, но ее рубить бесполезно. Тут и палец, тот толщиной с хорошее дерево. Клинок с глухим звуком врубился в костяную фалангу и погрузился в нее примерно на метр. Рванув катану на себя, я коротко размахнулся и ударил повторно, но без толку. Слишком короткий у меня меч. Тут или двуручник нужен, или промышленное циркулярка. Понимая, что сейчас последует ответка, я пробежал вбок и, резко уйдя влево, чудом разминулся с упавшей дубиной. Жуткое оружие хряснуло костью по камню. Пол пошёл трещинами, в сторону шрапнелью хлестнули осколки. Один из них ощутимо клюнул в плечо, но доспех выдержал, а значит, мы ещё повоюем. Видя, что я по-прежнему жив, Гаша Докура попытался раздавить меня ступнёй, но обломился и в итоге лишился мизинца. Человек бы на его месте уже почувствовал боль. Но порождением тьмы такие мелочи по барабану. Следующие минут десять я скакал, как ошпаренный, уворачиваясь от дубины и не давая себя прихлопнуть, как таракана. Первое ошеломление прошло, и разум очистился от всего постороннего, за исключением ненависти и досады. Где? Где, скажите тут справедливость? Сначала одни твари замучили здесь тысячи ни в чем не повинных людей, А потом этот тупой урод поднялся из их костей и мешает мне очистить землю от пропитавшей ее мерзости. Почему здесь такое возможно? Равновесие, карма, да и дети вы нахер с такими ублюдочными законами. Со стороны это, наверное, напоминало бой с игровым боссом, с тем лишь исключением, что игрок видит чудовище на экране, но мне постоянно приходилось крутить головой и стараться заблаговременно уходить от всех возможных атак. Отчужденное ощущение. Наблюдать, как на тебя падает ступня размером с БТР-90, или пытаться сообразить, по какой траектории полетит костяная дубина. Я не игрок. У меня нет полоски здоровья, и любое попадание закончится смертью. Прыжок вперед, два шага влево, развернуться и отскочить в сторону, уворачиваясь от падающей сверху ступни. Два рубящих по ближнему пальцу и снова прыжок. Скелет постоянно что-то бубнил. Грохот бил по ушам, дробью стучали по полу мелкие камни. Не знаю, как у меня получалось до сих пор выживать, но в какой-то момент разум заменили рефлексы, и я уже полагался только на них. Прыжок в сторону, отскочить и рубящим по последнему пальцу. Нет, я прекрасно помнил слова Токицу и понимал, что с таким противником мне не справиться. Только вот отступать некуда. Без браслета никто помогать мне не будет, но артефакт-то непонятно где. Так что или я, или эта костлявая тварь. Не знаю, чем закончатся эти прыжки, но если человеку отрубить на ноге пальцы, он как минимум потеряет подвижность. Возможно и здесь то же самое. Затем можно сбежать, перевести дух и, отдохнув, заняться другой ногой. Последний удар получился не очень удачным. Клинок только до середины разрубил остаток кости на большом пальце правой ноги, но этого оказалось достаточно. Продолжая атаку, скелет попытался раздавить меня левой ступнёй, и кость не выдержала нагрузки. С сухим треском большой палец обломился и отлетел в сторону. Гаша Докуру замер на середине движения, очевидно пытаясь сохранить равновесие, но не сумел, и рухнул на колено опорной ноги. Грохнуло так, что, казалось, обрушились стены. Пол дрогнул, силой ударив меня по ногам, И я замешкавшись не заметил начала атаки, бросив в дубину скелет, подался вперед и опираясь на правую руку, выбросил в мою сторону левую. Перед глазами мелькнула огромная скрюченная пятерня, и меня в который раз спасла скорость реакции, частично в смысле спасла. Понимая, что уворачиваться уже поздно, я срубил твари мизинец и отлетел назад от сильнейшего удара в область груди. впечатавшись спиной в плоский булыжник и, едва не потеряв сознание, попытался встать, но понял, что не могу шевелиться. Вот и всё. Перед глазами, разогнав прозрачные круги, вдруг поднялось ярчайшее солнце. Ледяной ветер хлестнул по лицу, яростно зарычало подо мной верно. «Да, девочка», — злоусмехнулся я и направил Берюту вниз, к городу, в котором хозяйничали Гаша-до-Куру. За спиной тут же захлопали крылья, отряд перестраивался для атаки. Твари внизу почувствовали врага и перестав крушить дома, подняли к небу свои застывшие морды. Сейчас берут, а сейчас. Снова прошептал я и, выхватив меч, выбрал целью самого большого скелета.、В、следующий миг все вокруг залил ослепительный свет, тело скрутилось судорогой, а в ушах эхом зазвучали слова: «Вспомни, самурай». «Вспомни, как это было». Наваждение схлынуло, и я понял, что всё ещё жив. Впереди тяжело поднимался на ноги огромный скелет, грудь стянула тупая боль, но движением она уже не мешала. Быстро оглядевшись по сторонам, я вскочил на ноги и побежал к правому подъёму, слыша за спиной тяжёлую поступь костяного чудовища. «Успею. Без пальцев он бегать не может, а тут всего-то метров сто между камней». Хрен знает, что сейчас было, но я вспомнил, и это главное. Даже узнал ее голос. Не знаю, кто она и почему помогает, но какая, собственно, разница? Ведь там в небе над атакованным тварями Кото был я, а значит, у меня есть право на такие воспоминания. Пол содрогался от шагов чудовища за спиной. Скелет шел, не разбирая дороги, ломая на ходу камни. Но к подъему я добежал, когда между нами было приличное расстояние метров тридцать. Дважагой он достанет меня своей палкой, но я и не планировал убегать. Ширина подъема была около пятнадцати метров. Неровная широкая тропа, утрамбованная до состояния асфальта, напоминала детскую горку длиной метров семьдесят или чуть больше. Стиснув зубы от тянущей боли в груди и наблюдая за приближающимся гигантом, Я рванул вдоль стены наверх и резко остановился. Примерно на двадцатиметровой высоте, как только исчез из поля видимости скелета. Этот урод ведь уверен, что я попытаюсь сбежать и ударит на упреждение, максимально приблизившись при этом к стене. Так и случилось. Мгновение спустя над краем подъёма взлетели лапы чудовища с зажатой в них костяной дубиной, и стену сотряс сильнейший удар. Метрах в пяти от меня на подъёме. По ощущениям, словно рядом взорвалась мина из М-120. М-120. Индекс ГАУ-52М-846. Советский полковой возимый 127-миллиметровый миномет. Земля вмазала по ногам. Часть стены с грохотом обвалилась. В бок и бедро прилетели осколки камней. Ни секунды не медля, я рванул к краю и, оттолкнувшись, прыгнул Гаша до Кура на череп. Совсем как тогда, хрен знает, сколько веков назад. Только в этот раз все прошло значительно легче, поскольку прыгать спикирующие верны, то еще удовольствие. Перехватив катану второй рукой на манер ножа, я размахнулся еще в полете и загнал клинок в череп, едва только ноги коснулись кости. Все эти твари, они сотворены тьмой, и в каждый есть какой-то аналог темной души. У Гаша до куру. Эта хрень спрятана в черепе, а мой меч, он ведь обожает пожирать тьму. Не встретив особого сопротивления, клинок по рукоять ушел в пожелтевшую кость. Ноги соскользнули с гладкой поверхности, но рукоять я не выпустил и вместе с мечом пополз в сторону лба, своим весом расширяя нанесенную рану. Моя катана это никакое то там дерьмо, и старые кости она режет как масло. Почувствовав клинок, скелет дернул башкой. А в следующий миг по мозгам ударил отвратительный виск. Твари определённо не понравилась трепанация черепа. Разрезав кость, меч остановился над левой бровью чудовища. Я успел увидеть, как погасли его глаза. Совсем как у терминатора. Но у этого резервных аккумуляторов нет. «Человечек, говоришь? Ну да». Виск оборвался, гулка ударила об пол. выпавшая из костяных ладоней дубина и чудовище начало заваливаться мордой к ближайшей стене. Когда до тропы оставалось метра четыре, я оттолкнулся ногой от края глазницы и прыгнул в бок, стараясь не попасть под падающий череп поверженного гиганта. Вышло не очень удачно. Не, будь я кошкой или супергероем, то, конечно, приземлился бы красиво на обе ступни, а так... Шлёпнувшись боком на щебень и приложившись больным бедром, я прокатился пару метров и ударился о лежащий на пути камень. Стиснув зубы от боли, перевернулся на спину и, тяжело дыша, посмотрел в темнеющий над головой потолок. Ну да, ни разу не кошка, но уже практически супергерой. Прыгать только научусь и сразу надену красные обтягивающие трусы. Внизу что-то рушилось и трещало — Падали со стены камни, в воздухе висело целое облако пыли. Вставать не хотелось, но надо закончить тут все дела. Ребята ждут, и вообще поднадоело мне на этом острове. Хочу обратно на корабль и чтобы три дня плыть, ни о чем не думая и наблюдая за рыбами. Мечты. Усевшись возле камня, я положил на колени меч, который все еще держал в руке. И бережно провел по лезвию. Подозреваю, что в бою он как-то мне помогает, хотя бы тем, что он намертво прилипает к ладони. Ведь сколько раз уже такое случалось.、М、да, у него ведь тоже есть понятная цель – очиститься. Сейчас лезвие кота на черном не назвать, оно темно-серое, и это хорошо видно в темноте. Меч, очевидно, сожрал мозги костяного урода. и ещё чуть-чуть посветлел. Интересно, скольких нужно развоплотить, чтобы он изменил цвет до обычного. И когда, наконец, появится кошка, этой мелкой недостаточно костяного Кинг-Конга? Усмехнувшись, я убрал в нужны катану и, прихрамывая, отправился вниз. Все кости лежат там, и мне нужно их осмотреть. Без браслета испытания не закончить. Вот бы ещё знать, куда эта тварь его спрятала.